Глава 4. Ополчение. Изнутри казарма оказалась весьма просторным, чистым помещением с несколькими койками, парой шкафов и тремя сундуками. У дальней стены расположились несколько стоек, к которым были прислонены длинные копья с чуть потускневшими железными наконечниками – Рядом на некоем подобии манекена висела старая, пробитая в нескольких местах кольчуга, а на тумбочке неподалеку лежал круглый шлем с широкими полями. Шапель, или, как ее называли на исторической родине, капелина. «Вообще тут никто не живет», – раздался из-за спины голос Берена. «У каждого, кто служит в страже, есть свой дом» а сюда мы поселяем посланников или солдаты из королевской армии, если они останавливаются в нашей деревне. Ну а пока тут поживёшь ты, не на улице же тебя пристраивать». «Это точно», – хмыкнул я, – «а, выбирай любую», – ответил на так и незаданный вопрос капитан. «Как я и сказал, они все свободны. Ладно, коль скоро ты уже отдохнул и подкрепился, не будем тянуть». Оставь свои вещи в каком-нибудь ящике, возьми копье, дубинку и выходи во двор. Я неторопливо огляделся. Моя кровать бросилась в глаза сразу же. Деревянный лежак, расположившийся прямо рядом с небольшим прямоугольничком окна. Сейчас оно было закрыто ставнями, так что помещение освещала лишь небольшая жировая коптилка, оставленная на одной из тумбочек. Самое то, Если что, и проветрить можно и на звезды полюбоваться и вылезти наружу, если припрет. Подойдя к лежаку, я открыл ближайший к нему сундук. Ничего, что могло бы пригодиться. В остальных тоже каких-либо полезных вещей не оказалось, разве что в одном из них я нашел кошелек с парочкой бронзовых монет, которые забыл кто-то из предыдущих постояльцев перед глазами. Тут же всплыла подсказка «Вы нашли кошель, он используется для хранения денег». Логично, черт побери, Кошелек используется для хранения денег. Наверное, без этой подсказки я бы подумал, что используется он для складирования э -э отходов организма. И тут же туда бы их складировал. В Эйденвальде используется пятиступенчатая система монет. Железная, бронзовая, медная, серебряная, золотая. Каждая последующая монета стоит сотню предыдущих. Однако следует помнить, что кошелек у вас не бездонный и деньги имеют свой вес. Так что не забывайте вовремя посещать лавки менял. Хм, а вот это уже интересно. Конечно, если уже этот мир так косит под игру, то ему следовало бы сделать автоматический размен, но с другой стороны, тут все весьма реалистично. Так что чему я удивляюсь? Вещей у меня не было, так что оставлять тут было просто нечего. Так что можно было возвращаться к капитану. Прицепив на пояс кошелек и взяв со стойки копье, я еще раз осмотрелся. Берен сказал захватить еще и дубинку, вот только ничего похожего рядом просто не было. Немного побродив по казарме в поисках оружия, но так ничего и не найдя, я вышел на улицу. Паренек избивавший чучело, уже куда-то исчез, зато капитан уже ожидал меня, поигрывая той самой палкой с небольшим железным набалдашником. «Вот и ты, наконец!» – он, дружелюбно улыбнувшись, кивнул мне. «Чего так копался? Дубинку искал? А, извини, я забыл, что Вернон сейчас ей орудовал. Вот». Капитан стражи протянул мне импровизированную палицу. Перед глазами тут же всплыла подсказка. «Дубинка ополченца. Режущий, колющий, крушащий урон. 018. Главное, не заедьте себе по носу. Это больно». «Что ж, спасибо за пояснение. Надеюсь, я не настолько криворукий. Кстати, а что у нас по копью?» Копье ополченца. Режущий, колющий, крушащий урон. 0.14.3. Вы точно за тот конец взялись?» М «Да уж. Ну и юморок у местной системы. С другой стороны, могут найтись и такие индивиды, которые реально не знают, с какой стороны у копья древко». Но ты готов? поинтересовался капитан, когда я взял у него дубинку и повесил ее на пояс. Перед глазами снова всплыла подсказка. Ваш пояс заполнен, чтобы увеличить количество слотов быстрого доступа, купите новый или улучшите его в мастерской кожевенника, только не выходите в нем на ресталище, другие люди вас не поймут и тут же решат выяснить. Кто босс этого тренировочного поля? Понятно, у моего текущего пояса есть крепление под кошелек и одно дополнительное одноручное оружие. Не густо, конечно, но хорошо хоть такой дали. Потом надо будет озаботиться поиском снаряжения получше. Начнем с копья, продолжил капитан, когда я наконец ему кивнул. Собственно, тут никаких хитростей нет, Берешь и... «Так, понятно все с тобой». Берен разочарованно цокнул языком. «Левую ногу назад, правую чуть вперед и согнуть в колени. Левую руку назад, насколько можешь, правую чуть ниже груди. Наконечник смотрит в тело врага. Бьешь на выдохе, все ясно?» «Хм, вроде бы да. Не так уж оно и сложно на словах, а на деле...» Ну сейчас проверим. Выдох, удар. Копье рванулось вперед, но в последний момент моя рука дернулась чуть в сторону, и железный наконечник вошел в бок соломенного чучела, проткнув его насквозь. Плохо, покачал головой Берен. Считай, твой удар соскользнул с доспеха. Бить надо в уязвимые места: горло, если у противника нет горжета, подмышки, ноги. Если враг без доспеха, то в самый центр груди. А если с копьем вышел на волка или трупа еда, поинтересовался я. То же самое, что и с противником без доспеха, ответил капитан, скрестив на груди руки. Только учти, что звери или чудовища куда более живучие, чем человек, поэтому бить нужно наверняка и ни в коем случае не выпускать копья из рук после удара». Даже если ты не убьешь урода с первого удара, то, по крайней мере, не дашь ему к себе подобраться, а то и вовсе парализуешь, и другой солдат сможет его добить. Ну да, в принципе, что-то такое капитан вместе со своими подчиненными ночью провернули, только там тварь удерживали сразу два бойца для верности. А вот в бою один на один копье, похоже, почти бесполезно, в отличие от дубинки. Ну да ладно, не все сразу, и до нее очередь дойдет. Попробуем еще раз, спросил капитан. Ага, кивнул ясно, отставляя правую ногу назад. Спустя полчаса мои руки наконец не выдержали, и тяжеленное копье упало в пыль тренировочного двора. Ноги подкашивались, воздух с трудом проталкивался сквозь разгоряченную глотку, глаза щипал пот. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, попасть в центр мишени поначалу никак не удавалось. То нога проскальзывала и я терял равновесие, то копье уводило куда-то в сторону, то замах получался слишком слабым. Только под самый конец тренировки У меня получилось выдать что-то более-менее похожее на нормальный удар. Из-за цветных точек, плясавших перед глазами, новое уведомление я разглядел далеко не сразу. Навык «Древковое оружие» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. Навык «Древковое оружие» достиг второго уровня. Получено 20 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Хм, видимо, я так увлекся, что не заметил, как прокачал древковое оружие в первый раз. Ну да ладно, много не мало в конце концов. Теперь нужно решить, чтобы повысить. Сила. Да, вроде не атрибут первой необходимости. Её пока мне хватает. Ловкость. Очень сомнительный навык. Уворачиваться от вражеских ударов, постоянно рискуя попасть на клинок или когти. Не, это точно не наш метод. Выносливость. А вот это уже мысль. Уж больно быстро новое тело выдыхается и при беге и на тренировках. Для начала самое то. Выносливость повышена, характеристики персонажа. Сила 0, ловкость 0, выносливость 1, проницательность 0, харизма 0, количество жизней 102 из 102, запас сил 55 из 55. Хм. Выносливость мне ещё и прочность текущей тушки подтянула неплохо, надо запомнить. Все-таки если я хочу протянуть тут подольше, то это довольно важный параметр. Ладно, на сегодня хватит! одобрительно похлопал по плечу капитан. В первый раз оно всегда так трудно, но ты удивительно быстро учишься. Так ладно! Пойдем теперь подберем тебе гамбизон и сюрко. Все-таки стражник должен выглядеть как стражник, по крайней мере, во время обхода. О, как! Так они меня все-таки в стражу решили определить. С одной стороны, странное, а с другой, логичное решение: Я постоянно буду под присмотром капитана или кого другого из ополчения. То есть, будь я действительно шпионом бандитов, с диверсией, я бы обломался. Максимум – посчитать количество стражей и найти парочку уязвимых мест в частоколе. Ну да, думаю, налетчикам это и так давно известно. С другой стороны, мой нынешний статус неплохо защитит меня от агрессии местных жителей, которые могут оказаться совсем не рады чужаку. все таки нападение на меня – это нападение на деревенское ополчение, то есть очередная виселица». Капитан неторопливо поковылял по небольшой тропинке, огибавшей здание казармы и ведущей на задний двор. Там расположилось еще одно небольшое неказистое строение, оно могло бы сойти за обычный деревянный сарай, если бы не довольно основательный каменный фундамент, сложенный явно мастерами своего дела, и дверь, запирающаяся на внушительных размеров навесной замок. Похоже, там внутри что-то ценное, раз местные на такую роскошь. Все-таки подобные вещи в средние века стоили совсем недешево, разве что тут своя, сильно оторванная от реальности экономика. Берен снял с пояса связку с тремя ключами, вставил один из них в замок и попытался открыть дверь. Ничего, попробовал еще раз. Раздался едва уловимый скрип. И на землю посыпалась ржавая пыль. Ключ нехотя провернулся. ⁇ Ебаная срань! ⁇ выругался он, открывая дверь. В последнее время все чаще и чаще заедает. Надо попросить Брена посмотреть его. Внутри было темно и пыльно. Свет туда проникал лишь через дверной проем, до прямоугольник небольшого окошечка с забранной железной решеткой. Немного помедлив на ступеньках и подождал, когда глаза привыкнут к темноте, мы вошли в оружейную. Возле боковой стены расположились несколько стоек для оружия с дубинками, копьями и даже парой чуть тронутых ржавчиной мечей, а у стены напротив стояли четыре больших деревянных сундука. На оружие капитан не обратил никакого внимания, направился сразу к одному из ящиков. «Вот, держи!» – сказал он мне, доставая из него довольно просторную грязно-серую куртку своим покроем, напоминающую обыкновенный ватник. Только он был подлиннее, почти до колена, и вместо привычных пластиковых пуговиц скреплялся на груди несколькими ремнями. Гамбизон ополченца. Прочность 87 из 100. Защита колющая. Режущая, дробящая. 6, 8, 10. From Russia with love. Обновка мне пришлась как раз в пору. Конечно, ощущать терость брони на плечах было немного непривычно. Зато проблема с вечерним и утренним замерзанием на улице точно решилась сама собой. К тому же показатели защиты сложились с уже надетой на меня рубахой, так как этот средневековый ватник одевался все таки поверх нее, а не на голое тело. Потом настала очередь сюрко. Оно в свою очередь одевалось поверх гамбезона и хоть по характеристикам эта цветастая тряпочка с гербом королевства не отличалась от обыкновенной рубахи, все равно вносила свою лепту в ударостойкость моей бренной тушки. Получался этакий слоёный бутерброд, неплохо защищающий от дубинок, и в котором вполне может увязнуть затупившееся лезвие меча, если удар будет не слишком сильный или пройдет по касательной. Неплохо! Смирил меня взглядом Берен. Ну-ка, подвигайся. Броня давила на плечи и немного сковывала движение, не давая локтям сгибаться полностью. К тому же не самым приятным образом пахло. Похоже, ее не стирали со времен предыдущего владельца. Это пройдет, хмыкнул капитан. Со временем она чуть разносится под тебя. Эх, а я уж было надеялся, что он имеет в виду запах. Похоже, чисткой и стиркой снаряжения все-таки придется заняться, как выдастся свободная минутка. Так, теперь это... Он протянул мне небольшую шапочку с двумя завязками возле области подбородка по своему материалу и покрою, напоминающую все тот же ватник. Подшлемник. Прочность 91 из 100. Защита колющая, режущая, дробящая 021. Помогает не застудить уши. Наденьте, не расстраивайте маму. Интересно, чем ее можно расстроить? Разве что пустой и ничего не соображающий головой. Потому что только идиот наденет железное ведро на голову, не запихнув под него амортизирующую прослойку. «Ну и последнее», – бросил Брен, доставая из сундука чуть тронутую рожавчиной каску. «Шлем имел чуть вытянутую высоту вверх и небольшие поля». «Блин, а знакомая же штука! Я ведь точно помню, что читал про такой шлем, но только как он назывался и кем использовался...» «Зараза! Жаль, внутрь игры Гугла не завезли. Ладно, что там в подсказке?» Кабасет. Прочность 70 из 100. Защита кулющая, режущая, дробящая 266. Для тех, кто соскучился по хрусту булки и вкусу лягушачьих лапок. Лягушатники, значит, а если быть более точным, их предки Франки. Ладно, это не так уж важно на самом деле. Надев под доспешник и нацепив поверх него шлем, я подпрыгнул на месте и покрутил головой. Неплохо, хотя для полного счастья мне не хватает хорошего горжета. Открытое ударом горло не есть хорошо. Правда, и ходить постоянно в таком обмундировании будет тяжеловато. «Ну вот и все. подвел итог капитан, одевая поверх своего кольчужного хауберка, такое же сюрко и нахлобучивая на голову шапель. «Оставь тут копье и пойдем обойдем деревню, приглядим за порядком, а заодно и ты посмотришь, что у нас тут и как». Солнце уже потихоньку клонилось к закату. В траве начинали стрекотать первые сверчки, прохладный ветер приятно обдувал лицо. На главной площади было удивительно пусто. Даже дети, бегавшие там, куда-то подевались – Разве что старый сторожевой пес дремал возле своей будки, лениво кося в нашу сторону одним глазом. Да дальше по главной улице раздавались монотонные удары кузнечного молота. Многие все еще в полях, бросил Берен, но скоро уже вернутся, и под вечер соберутся в танцующем кабане. Корчма, значит, наша. Нам, кстати, тоже туда перекусим, а заодно присмотрим за порядком. «А что бывают проблемы?» – поинтересовался я, мысленно пожалев, что начал учиться владению копьем, а не дубинкой. «Иногда», – пожал плечами капитан, провожая взглядом молоденькую бабёнку. На ее плечи было накинуто довольно внушительное коромысло, на концах которого так шагам покачивались два больших деревянных ведра. «Зараза! А ведь с водой они наверняка очень тяжелые. «Даже не уверен, смог бы я поднять такой вес». «Сам понимаешь», – продолжил Берен, – «мужики упахались в поле, выпили, поспорили о чем-нибудь. Слово за слово и в ход пошли кулаки. А завтра половина валяется дома с намятыми боками и переломанными ребрами. Урожай выращивать и убирать некому. В деревне голод». «По-моему, ты утрируешь», – поскреб подбородок я. Завязки под шлемника и ремешок шлема с непривычки натирали. «Утри что?» Недоуменно уставился на меня капитан. «Блин, как же ему объяснить-то?» «Преувеличиваешь!» Наконец подобрал нужное слово я. «Отчасти!» – кивнул он. «На страже и вправду не только от внешнего мира деревню охраняет. Еще она должна защищать местных друг от друга. Кстати, мы уже пришли!» Корчма почти ничем не выделялась на фоне прочих строений, разве что была пошире и подлиннее. Да над входом едва слышно поскрипывала вывеска с кабаном, который стоял на задних копытах и сжимающий кружку пива в передних. Надписей никаких не наблюдалось, впрочем, и не нужны они там, где почти все попросту не умеют читать. Внутри тоже не было ничего оригинального: низкая соломенная крыша, блестящие от подсохшего жира широкие столы, грубые деревянные скамьи, потрескивающий очаг и небольшая стойка, за которой расположился корчмарь. Правда, вопреки стереотипу, он был худощавым, подтянутым мужчиной лет 30-40. К стойке мы не пошли, уселись на крайние места возле входа, спустя пару минут К нам подошла одна из трактирных девок. «Капитан Берен, вам как обычно?» «Да, Лорен, будь добра. Пиво и айн топ. И моему спутнику то же самое». «А вашего...» «Генри?» – кивнул я. «Новенький». «Ясное дело», – хмыкнула девушка. «Раньше я тебя тут не видела, а я всех в деревне знаю. Ты, наверное, прибыл издалека и много чего». «Лорен!» рявкнул корчмарь. «ты нужна на кухне, потом посплетничаешь». «Да иду я, иду!» – крикнула в ответ девушка и, повернувшись ко мне, добавила. «Ладно, позже поговорим». Любительница посплетничать – не самый плохой способ разведать обстановку и узнать побольше о местных. Все-таки есть у меня чувство, что староста и капитан чего-то мне не договаривают, уж больно они доброжелательны. А там, где не договаривают, могут и поиметь. В любом случае лишнее знакомство и дополнительные источники информации мне точно не помешает. Ларен ушла, а мы с капитаном остались ждать ужин и неприятностей, которые могли последовать за ним.